Глава 36. В ту ночь, как только все уснули, мы спустились во двор по громад воду, затворились в сарайчике, высыпали на пол кучу гнилушек и принялись за работу. Мы расчистили себе место футов пять или шесть вдоль нижнего бревна. Том сказал, что это будет как раз за кроватью Джима. Под нее мы и подведем подкоп. А когда кончим работу, никто даже и не узнает, что там есть дыра потому что одеяло у Джима висит чуть не до самой земли, и только если его приподнимешь и заглянешь под кровать, тогда будет видно. Мы копали и копали ножами чуть ли не до полуночи, устали как собаки, и руки себе натерли до волдырей, а толку было мало. Наконец я говорю, «Знаешь, Том Сойер, это не на 37 лет работа, а, пожалуй, и на все 38». Он ничего не ответил, только вздохнул, А после того скоро бросил копать. Вижу, задумался и думал довольно долго, потом говорит. «Не стоит и стараться, Гек. Ничего не выйдет. Если бы мы были узники, ну тогда еще так, потому что времени у них сколько угодно, торопиться некуда. Да и копать пришлось бы пять минут в день, пока сменяют часовых. Так что и волдырей на руках не было бы. Вот мы и копали бы себе год за годом, и все было бы правильно, так, как полагается. А теперь нам дурака валять некогда. Надо поскорей, времени лишнего у нас нет. Если мы еще одну ночь так прокопаем, придется на неделю бросить работу, пока валдыри не пройдут. Раньше, пожалуй, мы и ножа в руки взять не сможем. Так что же нам делать, Том? Я тебе скажу что. Может, это и неправильно, и нехорошо, и против нравственности, и нас за это осудят, если узнают, Но другого способа нет все равно. Будем копать мотыгами, а вообразим, будто это ножи. Вот это дело, говорю. Ну, Том Сойер, голова у тебя и раньше здорово работала, а теперь еще лучше. Мотыги — это вещь. А что нехорошо и против нравственности, так мне на это ровным счетом наплевать. Когда мне вздумается украсть негра или арбуз или учебники из воскресной школы, я разбираться не стану, как там по правилам полагается делать, лишь бы было сделано. Что мне нужно, так это негр, или арбуз, или учебник. Если мотыга и ловчее, так я мотыга и откопаю этого негра, или там арбуз, или учебник. А твои авторитеты пускай думают, что хотят, я за них и дохлой крысы не дам. Ну что ж, говорит, в таком деле можно и вообразить что-нибудь, и мотыгу пустить в ход. А если бы не это... Я и сам был бы против, не позволил бы себе нарушать правила. Что полагается, то полагается, а что нет, то нет. И если кто знает, как надо, тому нельзя действовать без разбору, как попало. Это тебе можно откапывать Джима Мотыгой, просто так, ничего не воображая, потому что ты ровно ничего не смыслишь, а мне нельзя, потому что я знаю, как полагается. Дай сюда нож. У него был ножик, но я все-таки подал ему свой». Он швырнул его на землю и говорит, «Дай сюда нож». Я сначала не знал, что делать, потом сообразил. Порылся в куче старья, разыскал кирку и подаю ему. А он схватил и «давай копать», и ни слова мне не говорит. Он и всегда был такой привередник. Все у него по правилам. Я взял тогда лопату, и мы с ним давай орудовать то киркой, то лопатой, так что только комья летели». Копали мы, должно быть, полчаса, больше не могли, очень устали, и то получилась порядочная дыра. Я поднялся к себе наверх, подошел к окну и вижу, Том старается вовсю, хочет влезть по громоотводу, только ничего у него не получается с волдырями на руках. В конце концов он сказал, «Ничего не выходит, никак не могу влезть». «Как, по-твоему, что мне делать? Может, придумаешь что-нибудь?» «Да говорю, только это, пожалуй, против правил». «Ступай по лестнице, а вообрази, будто это громад, вот». Так он и сделал. На другой день Том стащил в большом доме оловянную ложку и медный подсвечник, чтобы наделать сжиму перьев и еще шесть сальных свечей. А я все слонялся вокруг негритянских хижин, поджидая удобного случая, и стащил три жестяные тарелки. Том сказал, что этого мало — А я ответил, что все равно никто этих тарелок не увидит, потому что, когда Джим выбросит их в окно, они упадут в бурьян около собачьей конуры. Мы их тогда подберем. И пускай он опять на них пишет. Том успокоился и сказал, «Теперь надо подумать, как переправить вещи Джиму». «Протащим их в дыру», — говорю, «когда кончим копать». Он только посмотрел на меня с презрением и выразился в таком роде, что будто бы отродясь не слыхал про такое идиотство». А потом опять стал думать и в конце концов сказал, что наметил два-три способа, только останавливаться на каком-нибудь из них пока нет надобности. Сказал, что сначала надо поговорить с Джимом.